Гости, пожалуй. Стилуев оторвался от окна и поманил к себе Василия. Никого это принесла нелёгкая в такую глухомань. Василий подошёл к нему, и в то же мгновение удар в живот заставил скорчиться от боли. Вторым ударом в колено в лицо Стилуев свалил его на пол. В избу ворвались Стреб и Славик и замерли у порога. «Жимо, застыли! Входите!» Стилуев, он же Доброзин, поставил ногу на шею Василия. «Не стесняйтесь, ребятки! Это всего лишь мент из областного управления!» Вынюхивал, суетился дурачок. «Лез куда не следует! Но теперь он безвреден! А ну-ка возьмите под нарами веревки и свяжите его! Нам еще...» Потом кавать с ним надо. Серёга задержал взгляд на Василии, потом повернулся к Стелюеву. Э, дядя, мы так не договаривались. Золотишка-то твоё кровью меченная, а тебе ещё ментовская тень легла на него. Так что он уже не червонцом через испух, а вышкой сияет. Цыть! Стелюев выхватил из кармана куртки пистолет. и навел на Трефа. — Заткни их, Авола! Делай, что приказано! Живо! Серега и Славик нехотя достали веревку и принялись связывать Василию руки за спиной. Стилуев сам проверил, надежно ли ууза, а потом скомандовал. — Теперь обыскать? Серега и Славик все так же нехотя повиновались. «Пусто — Пусто! — сообщил Треф. проверил в карманы и прощупав одежду Василия. Ничего нет, подтвердил Славик. Сам вижу, отозвалс хозяин. Удостоверения нет, понятно. Липовый паспорт Семёну сдал? А откуда же он? ствол заныкал. Ведь наверняка с оружием прибыл. Василий стал приходить в себя. Застанал, открыл глаза и попробовал пошевелить руками. "Ну-ка, садите его", распорядился Стилуев. "Может, кое-чего интересного расскажет". Он зачерпнул кружку воды из ведра и плеснул в лицо Василию. Потом нагнулся к нему и участливо спросил: "Полегчало, Василёк?" Тот сплюнул кровью. — обвел взглядом избу и неожиданно улыбнулся. «Чуть — Чуть-чуть полегче. — О, ты у нас молочага. Стилуев сунул пистолет в карман и сел на корточке. — Хочу поговорить с тобой, Василек. Понимаешь, очень серьезные у меня к тебе вопросы. Не возражаешь, если мы на ты перейдем? какие могут быть возражения. Вот только одна загвоздка. Не знаю, как теперь называть тебя. Для одних ты Стелюев, для других Доброзин. А ты зови просто Петя. А теперь брось кинь мозгами. У тебя два выхода. «Ответишь на мои вопросы, оставлю в живых?» «Нет, сам понимаешь». Василий облизнул распухшие губы и кивнул в сторону Сереги и Славика. «А эти откуда взялись?» «Вопросы буду задавать я», — оборвал Стилуев. «Жить-то, надеюсь, хочется». «Еще как!» И чтоб девах твоя осталась живой, тоже хочешь. Сволочь! Не сдержался Василий и рванул руки, но веревки надежно стягивали их. Теперь понимаешь, что если не ответишь на мой вопрос, ей тоже конец. Итак, я жду. Плохи твои дела. Да. Да уж не хуже твоего. Будешь отвечать? Тебе не уйти. Нам известно и про убийство, и про золото. Почему же не взяли до сих пор? Василий посмотрел на Серегу и Славика. Мы не только тобой интересуемся. Нам интересуются. И над других надо было искать выходы. А с везны у тебя состоит, конечно, Федот Андреевич. Можешь не отвечать, и так всё ясно. А из бригады Семёна никто не помогал? Нет. А ты вспомни, Василёк. Вспомни хорошенько. Может, завербовал кого? Вас уведомите ли? Не та публика, покачал головой Василий. Какой от них толк? Сам же говорил, за бутылку водки продадут и перепродадут. А девах твоя? Но зачем же ее приплетать в такие серьезные дела? С меня одного связного хватало. Что известно о золоте? Мы знаем, где его добыли, ну те двое бечей, и примерно где оно теперь хранится. Вот как. Брови Стелюева резко выгнулись и недовольно замерли. От чего тут удивляться? Это как раз не трудно было. блиснить. Хороший тайгач все твои тропочки запросто отоищет. Не умеешь ты бесследно ходить по лесу. На. «Да, действительно, пробормотал Стелюев и кивнул Серёге и Славику. "Ну-ка, ребятки, на пять минут выйдете, подышите свежим воздухом". А вы тут против нас не сговоритесь? Серёга выжидающе посмотрел на хозяина и на Василия. Идите. Идите, Стелыв махнул рукой. Когда Серёга и Славик вышли, продолжил: "Значит, не исключено, что у того тайничка меня ждёт засада. Наверняка" ждут, подтвердил Василий. <сосы> Ас какой стати я туда полезу? Стилуев с тихой, внескрываемой радостью засмеялся. Главный мой золотой куш совсем в другом месте хранится. Не там капканы ставить. Эти о, мы капканов Много выставили. В какой-нибудь наверняка попадёшь. Стилуев мгновенно Петрнёв вцепился в лицо Василия, пальцы глубоко вошли в кожу. Заткнись, ныок. До моего жёлта вам не добраться. Ноль внимания. Фунт презрения. Руки короткие. Да и с мешками То говорят. Вы ведь минды не верите в сказки, легенды и прочие народные байки а зря. Иногда в них правда. Рекомендую на дом свети к фольклору серьёзнее относиться.